Сердце Леонсии забилось, когда она прочитала имя Фрэнсиса, и, накинув на себя мантилью, она последовала за кору, ни минуты не сомневаясь, что ее ждет Ипын. Ипын, сидевший на берегу и наблюдавший за Торросом, тоже ни минуты не сомневался относительно того, что происходит, когда убийца Хасе Манчено появился на дороге, неся на плече точно мешок муки сеньориту Солану, которую он предварительно связал и заткнул ей кляпом рот. Не сомневался и пын, и относительно того, что должно за этим последовать. Он видел, как Хосе и Торрес привязали Леонсию к седлу запасной лошади и галопом поскакали по берегу. Оставив пьяного пиона спать в кустах, Толстяк-китаец вышел на дорогу и побежал в гору со всей прытью, на которую только был способен. Добежав до осенды он, еле переводя дух, поднялся по ступенькам и стал колотить в дверь руками и ногами, моля про себя всех китайских богов, чтобы какой-нибудь из этих бешеных салан не пристрелил его, прежде чем он успеет объяснить причину такой спешки. «Ах, боже мой, да убирайся ты к черту!» — сказал ему Алессандро. когда, открыв дверь, при свете свечи, разглядел лицо назойливого гостя. — У меня очень большой секрет! — задыхаясь, выпалил Ипын. — Очень большой! И совсем новый! — Приходи завтра! В те часы, когда люди занимаются делами! — рявкнул Александр, намереваясь дать китайцу пинка. — Я не продаю этот секрет! — лепетал Ипин. Я его вам дарю! Слушайте, сеньорита, ваша сестра, ее украли, привязали к седлу и очень быстро погнали лошадь по берегу! Но Алисандро, который всего каких-нибудь полчаса назад пожелал Леонсе спокойной ночи, громко рассмеялся, не веря ни одному слову китайца, и снова собрался было пинком вытолкать за дверь торговца секретами. И Пын пришел в полное отчаяние. Он вытащил из-за пояса мешочек с деньгами и, сунув его в руки Алисандро, сказал, «Пойдите скорее и посмотрите!» «Если сеньорита сейчас дома, можете оставить эту тысячу себе! Если сеньориты нет, вы отдадите деньги мне назад!» Это убедило Александра. Через минуту он уже будил весь дом, а еще через пять минут конюхи и пионы, с трудом продрав глаза от крепкого сна, уже седлали и вьючили лошадей и мулов, тогда как салана натягивали верховые костюмы и вооружались.